Глава 26. Смеркалось, когда Красный форт Дроздова затормозил возле главного входа на арену спорткомплекс Олимпийский. Он вошел в здание в сопровождении Шкаликова. Возьмете под охрану запасной выход. Ни слов больше не говоря, Шкаликов развернулся и, дойдя до двери, остановился возле нее. Его крупная фигура уперлась в дверной косяк. Оставшийся один, Дроздов прошел билетный контроль на входе и, войдя в зал, битком набитый рощей публикой, остановился в проходе. Зал стонал от восторга, так что рев толпы перекрывал истошные звуки музыки, вырывающиеся из колонок, установленных по всему периметру зала. Дав глазам время привыкнуть к свету софитов, Дроздов стал наблюдать за сценой. Разгреченные выступления сыновья Волка в темных, облегающих фигуру трико, прыгали, как оглашенные, с гитарами по сцене. Рослые, розовощеки и бородатые, они составляли резкий контраст с анимичными девочками, мальчиками, истошно вопящими из последних сил. «Help me on my night!» Цепь охранников с трудом удерживала напирающую толпу. При первом взгляде на сцену Дроздов убедился, что дочери Бармина среди выступавших нет. Появилось ощущение напрасно потерянного времени. Неужели он зря пришел сюда? Но она оказалась здесь. Одетая в эффектную черную блузку и прозрачную юбку, она неожиданно выскочила из-за кулис. Высокая, рыжая, с огромными зелеными глазами, она, казалось, привлекла к себе всеобщее внимание. Сделав несколько эффектных па, сопровождаемых взрывом аплодисментов, она снова скрылась за кулисами. Кажется, это она. Постепенно шум и гам на сцене стихли. Когда последний аккорд улетел к потолку, Ревущая толпа потянулась к выходу из зала в фойе. Дождавшись, когда музыканты скроются за кулисами, Дроздов пересек пространство, отделяющее его от цепи охранников, и, показав свое удостоверение, прошел к служебному входу, расположенному слева от сцены. «Где у них раздевалка?» — спросил он у милицейского сержанта, стоявшего с той стороны двери. «По коридору налево». Поблагодарив его, Дроздов пошел в указанном направлении. Как только он завернул за угол, в глаза снова ударил сноп света. В коридоре толпили журналисты и пробившиеся сквозь оцепление фанаты. Поискав глазами раздевалку, Дроздов пролез через толпу и приблизился к двум здоровенным охранникам, стоящим возле двери. Вид у них был воинственный. Показавшаяся из-за их спин, молодая курносая девушка, по всей видимости пресс-секретарь, объявила, что с музыкантами «Можно будет пообщаться, как только они немного отдохнут». Ее объявление было встречено недовольными возгласами собравшихся. Дроздов показал свое удостоверение стоявшему слева плечистому охраннику с наколкой в виде паука на голом плече. «Чего вам?» — спросил тот, даже не обратив внимания на столь видное удостоверение. «Хочу поговорить с ребятами. Насчет автографа. Я похож на сумасшедшего». Охранник, казалось, не знал, что делать. — Вы что, не слышали? Отдыхают. — Дело срочное. Охранник окинул незнакомца подозрительным взглядом. — Хорошо, я спрошу. Он открыл дверь, явно собираясь тут же захлопнуть ее перед носом у Дроздова. Дроздов почувствовал, что здесь его не ждали. — Не беспокойтесь. Он быстро сунул ногу в дверной проем. — Я сам. Майор двинулся в дверь, но охранник положил ему на плечо толстую руку. — А по шее? Щеки охранника побагровели от злости. «Не дури!» — твердо сказал Дроздов. «Что?» — угрожающе надвинулся охранник. «Что слышал? Убери!» Переглянувшись с напарником, охранник медленно убрал руку, и Дроздов вошел в комнату. На стук повернулась девушка, сидевшая на огромном кожаном диване, тонкая, нервная, напряженная. Казалось, она догадывается, что привело майора сюда. Крупный волосатый парень, по всей видимости лидер группы, Лежал рядом с ней на диване, лениво перебирая струны гитары. В самом углу дивана сидел еще один долговязый в спортивном костюме, куривший сигарету. «Вы кто?» — произнес лидер, откладывая гитару. В его голосе чувствуясь тревога. «Что вам надо?» «Ольга Олеговна?» «Кто же еще?» Девушка не отрывала взгляда от Дроздова. Он прикрыл за собой дверь. «Какая Ольга Олеговна?» Лидер встал с дивана и посмотрел на красную курочку в руках Дроздова. Майор не ответил. Лицо девушки побледнело и стало одного цвета с белым воротничком ее блузки. — А, понятно, — произнес долговязый в углу, демонстративно затянувшись сигаретой. — Наркотики? — Нет, парень, — Дроздов ухмыльнулся. — Можешь продолжать в том же духе. У меня дело посерьезнее. — Она останется здесь, — заявил лидер, подходя вплотную к нему. — Выйди на секунду. Мне нужно с ней поговорить». «Если она захочет...» Парень остался стоять рядом с Дроздовым. «Перестань, Шурик», — попросила девушка. «Это плохо кончится. Выйди». «Правильный совет?» — кивнул Дроздов. «Ну ладно». Парень оказался на редкость сообразительным. «Если что, крикни. Я буду за дверью». В сопровождении Долговязова он вышел наружу. «Что вам нужно?» — спросила девушка, когда они остались одни. «Где он, Ольга? Кто?» «Ваш отец, скажите мне, зачем вам? Не хотите говорить? В таком случае вы должны пойти со мной». Страх блеснул в ее глазах. «В прошлый раз тоже были вы? Нет, не я. Вы идете?» Она отрицательно покачала головой. Медные волосы рассыпались по плечам. «Поймите, я не могу рисковать. Мне придется заставить вас». «Нет». Слово прозвучало как сигнал. Сопровождение охранника. В комнату ворвался волосатый с резиновой дубинкой в руках. Дубинка опустилась на голову Дроздова. Отлетев в сторону, майор потерял в навесе и упал. Пока он поднимался на ноги, девушка была уже у двери. Схватившись за ушибленный локоть, он бросился к ней. «Эй!» — воскликнул он, оказавшись в коридоре, «ты куда?» Пробежав по коридору, он выскочил на сцену и остановился, чтобы перевести дух. «Здесь уже приступили к разборке оборудования». Неожиданно, почти у самого выхода из зала, где еще толпился народ, он увидел ее. Чертова дура! Прохрипел он сквозь плотно стиснутые зубы. Перепрыгивая через сложенные на сцене бухты кабеля и проводов, Дроздов помчался к выходу. Толпа с массой запрудила выход в фойе. Расталкивая локтями окружающих, Ольга отчаянно прокладывала себе путь и через секунду уже скрылась за дверью. Майору нужно было пройти еще метров пятнадцать, чтобы добраться до дверей. Он на работал локтями, поминутно трогая ноющее плечо. Добравшись до двери, Дроздов выглянул в фойе. Девушка исчезла.